Глава четвертая. Товарищ Лисов, здесь так не принято. Я, глядя, как слегка обалдевшая продавщица заворачивает в станиоле какие-то ленточки огромный букет роз, слегка наклонился к сопровождающему и спросил. А что именно не принято? Ну, дарить такие огромные букеты, это считается неприличным. Да? Ха -ха. Ну и флаком в руки. Пусть эти скопидомы дарят по одной розочке.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 «Берн – городок тихий, поэтому оно вам тут точно не понадобится». «Да ну! А как же быть столпами агентов гестапо? Сами же говорили, что их тут просто немерено». «Во-первых, здесь нейтральная страна. А во-вторых, вы же не собираетесь заниматься свободной охотой?» Иванов улыбнулся. «Просто пистолет и звание помощника Аташе несколько несовместимы. И учтите еще то, что вас постоянно будут страховать мои люди».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 письмо передавал». Секунду подумав, я отказался. «Да нет, спасибо, сам разберусь». После чего вышел из машины, забрал чемоданы цветы, отпустил Степана и, открыв маленькую кованную калитку, пошел по дорожке в сторону крыльца. Но дойти не успел. Когда до ступенек оставалось шагов 5, дверь распахнулась, и на пороге появилась какая-то незнакомая пухлая дамочка». Закрыв за собой дверь, она удивленно вытаращилась, переводя взгляд то на меня, то на цветы, то на чемодан. Я также молча глядел на нее и быстренько вспоминал словесный портрет Аленкиной муток, о котором мне было рассказано той памятной ночью во Франции. В конце концов решил, что на мою будущую тещу эта дамочка точно не похожа. Та небольшого роста и худенькая, а это очень даже в теле, даже хоть и не великанша.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 Я же, отставив чемодан в сторону, закрыл лицо букетом и стал наблюдать сквозь цветы за ближними подходами. А буквально через пару минут на лестнице появилась Лена. Твою же мать! Как она красива! У меня даже дыхание перехватило. А Хелен, застыв на несколько секунд, удивленно осмотрела букет на ножках, который я с собой изображал, и, наконец, растерянно улыбнувшись, спустилась по ступенькам и подошла ближе. Тут уж и я не выдержал.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 «Здравствуйте, а я мама Елены, Александра Георгиевна. Здесь все меня зовут Алекс, но ведь в России, насколько я помню, так не принято». Э, «Так точно, то есть, э, ну, в смысле, не принято, э, ну, что я хотел сказать? Очень приятно познакомиться». Окончательно смешавшись, я замолк, и чтобы скрыть внезапно наступившее косноязычие, опустил руку прилипшей ко мне Хелен, поднял с пола розы и, стряхнув обертку, разделил букет на две приблизительно равные части.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 Зато Хелен после маминых слов сразу встрепенулась и стала испуганно оглядывать мой фейс, но, убедившись, что причин для волнения нет и что и без того неплакатный профиль Лисова хуже не стал, нежно провела по оспинкам пальцами и снова поцеловала. Наверное, этот поцелуй помог мне прийти в себя окончательно. Тряхнув головой, я решил не колотить понты, изображая из себя светского льва, а просто быть самим собой. Не понравлюсь теще, а и хрен с ним!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 «Да, теперь воочию видно, насколько ты соскучился. Но, любимый, потерпи немного». Она подмигнула и приказным тоном добавила. «А сейчас мыть руки и голову». «Голову-то зачем?» «А как ты теперь выйдешь отсюда?» «Мама у меня доктор, она поймет». «Но вот Марту точно напугаешь». «Госпожа Крюнке – дама незамужняя и очень благовоспитанная. Поэтому при виде внезапные изменения твоего силуэта с ней может случиться удар».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 А тут гость в таком виде. Хотя экономка в магазин утопала, и Ленка меня просто прикалывает. А то, что чувство юмора у моей зазнобы есть, я еще во Франции понял. Уж насколько у меня язык подвешен, но она своими остротами любого за пояс заткнет. Я вспомнил, как от ее рассказов ржал в голос. Ухмыльнулся, помыл руки, подержал голову под ледяной струей и, скорчив рожу отражению в зеркале, вернулся в детскую. А там, в общем...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 Какое там любование носом пимпочкой или глядящими непонятно куда глазенками? Вовсе нет. Мне элементарно стало страшно. Вот это теплое, невесомое живое в руках было настолько хрупким, что я застыл, опасаясь, неловко повернувшись, что-нибудь в нем сломать. От Хелен не укрылось изменение в моем поведении, но поняв это изменение несколько неправильно, молодая мама, счастливо блестя глазами,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 Наблюдал до тех пор, пока вдруг не расслышал в Ленкином Сюсюканье прямое обращение, а, расслышав, подпрыгнул. Это как ты его сейчас назвала? Хелен с малышом на руках удивленно повернулась ко мне и ответила. Иоган! Мы его решили назвать Иоган. А тебе что, не нравится? Вот так фигаси! Моего сына они решили Иоганном назвать. «Нет, понятно, что приезда Лисова так скоро никто не ожидал, и мальчишке имя давать надо было однозначно. Но иоган «Мля! Его бы еще фрицем назвали или Адольфом!» «Видимо, в лице у меня что-то сильно изменилось, так как Ленка испуганно распахнула глаза и чуть повернулась, как будто прикрывая малыша от невидимой угрозы. Но прежде чем я успел открыть рот, раздался спокойный голос Алекс. «Да, Иоган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 А какое еще имя должны были придумать младенцу до пропорядочной немецкой семье? Ну, пусть даже учитывая, что Александра Георгиевна родилась и выросла в России. Не Феофаном же называть. А теща как ни крути, молодец. Лихо разрулила ситуацию. Но теперь моя очередь. Поймав ее чуть напряженный взгляд, я подмигнул и, улыбаясь во весь рот, объявил. А что вы так все сположились? Отличное имя, мне очень нравится. После чего, сделав шаг вперед,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 Я вытаращил кристально честные глаза и, оправдываясь, ляпнул первое, что пришло на ум. «Просто у меня как раз в этот момент в голове что-то стрельнуло». И, демонстративно поглазив себя по ежику волос, продолжил. «Знаешь, после ранения иногда такое бывает. Секундная боль, а потом все проходит. И имя мне и правда понравилось. Что может быть лучше Ваня. Младшая Нахтегаль, как только про мою битую голову услыхала, тут же забыла обиды и сильно озаботилась здоровьем любимого. Меня немедленно приголубили и закудахтали так участливо, что даже неудобно за свою брехню стало. Но от этого неудобства спас Ванька. Он сначала покрехтел, а потом, открыв беззубый рот, обиженно завопил. Как выяснилось, пришло время кормежки. Тут и Александра Георгиевна вовремя вписалась, предложив оставить на время молодую мамашу и спуститься в столовую, перекусить пока вернувшаяся Марта на кухне готовит полноценный обед. Я согласился и через несколько минут уже вдыхал запах свежесваренного кофе, которым расторопная Алекс принял исподчивать будущего зятя. И вот в процессе кофепития у нас приключился очень интересный разговор. Сначала я ее поблагодарил за своевременную помощь в улаживании внезапного конфликта относительно имени ребенка.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 Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. В общем, в связи с тем, что через неделю мне необходимо убыть в свою часть, я хотел бы официально просить руки вашей дочери. Ну и также оформить официально брак. Завтра мне необходимо явиться в швейцарский МИД. И завтра же я узнаю, как работают здешние ЗАГСа. Блин. А Ленка два года назад что-то там говорила, что мать у нее немка. Сейчас. Судя по поведению, стопроцентная русская.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 Не вопрос. Вы можете оповестить гостей, что свадьба состоится через пять дней. Поймите, ведь речь идет не только о нас с Соленкой. Сейчас у нас сын появился, которому метрику оформлять нужно. Вот пусть она сразу и будет оформлена на Лисова Ивана Ильича. И, кстати, Карлу передайте, что, приехав сюда в Германию, он сможет вернуться только после капитуляции гитлеровцев. Максимум через неделю наши войска возьмут Штутгарт.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 Александра Георгиевна, согласно покачав головой, сказала, «Вы знаете, насчет Ванечки вы совершенно правы. Сейчас надо думать в первую очередь о нем».